Глава девятая Как и говорил Эггар, с утра Талия и ее дети съехали. Кьерн и еще несколько мужчин-северян погрузили малочисленные пожитки на телегу и увезли мою подругу, как я надеялась, в лучшую жизнь. Талия, тепло попрощавшись с Эмбер, на меня лишь глянула недобро, но смолчала. Она никогда не ладила с Лестрой, и сейчас ее неприязнь больно резанула по сердцу. Но ничего, все наладится» на работу к северянам пойдешь спросила стоящая рядом м да вздохнула я а если варто чует она бросила на меня короткий взгляд может сдашься ему все-таки м а ты бы смогла лечь под неизвестного мужчину которого ты несколько раз до этого в жизни видела а дала бы ему свою невинность согласилась бы стать любовницей да туман с ним даже женой «А ты вообще знаешь, что у них у северян за порядки такие? А может, они жен бьют, или они их собственностью считаются?» «Этот Варта же кричит постоянно, что-то требует, а мы ему по сути никто. А как бы он со своей женщиной обращался? Может, у них женщины вообще бесправные существа?» «Но ты его избранная», — Кьерн так и говорит, — пожала плечами сестра. «И что?» Получается, он к любой может подойти, ткнуть на нее пальцем и заявить, что она его единственная, а значит, просто обязана срочно бежать за ним следом. И неважно, нравится он ей или нет, согласна она или нет. То есть женщина обязана. Вот так, без вариантов. «Ты это так поворачиваешь, что я уже и не уверена», — хмыкнула Эм. «Ну вот смотри, видишь вон того мужчину?» Я ткнула в северянина, что сопровождал телегу с пожитками талии. «Нравится он тебе?» Сестра присмотрелась и поморщилась. «Нет, старый какой-то, и волосы с ружиной, да и ноги кривые. А если он сейчас подойдет и заявит, что ты его избранная, побежишь сходу супружеский долг исполнять?» Я пыталась растолковать ей свою позицию на простом примере. «Фу!» — вырвалась М. «Но «Ну, твой товар посимпатичнее будет!» «Посимпатичнее. Но это не значит, что я по первому зову должна за ним бежать. Вот присмотрюсь еще немного, потом решать буду. Но пока он только командует и ведет себя, как солдафон надутый». Эм только посмеялась. Вернувшись дом, я позавтракала, надела отцовские штаны и рубашку и отправилась в сердвинки на заработки. Бредя в окружении мужиков с нашей деревни, ловила на себе любопытные взгляды. Но раз начать и выведывать, откуда я взялся, никто не решился. Оно и хорошо. Голос-то у меня как был женский, так и остался. На него иллюзию не накинешь. Это замечательно, что с Вардом я практически не разговаривала, а так легко бы мог опознать под маской сестры. Войдя в огромные центральные ворота, изумилась работоспособности северян. За те несколько дней, что я сюда не приходила, они успели обнести деревню высоким чистоколом. Вырыли как минимум еще один колодец. Во всяком случае, рядом с вратами его точно раньше не было. А сейчас в поте лица мужчины таскали огромные строганные бревна, которые используют для постройки домов. Разинув рот, я прошлась вдоль аккуратных низких заборчиков, заглянула во дворики. Красота! Даже будки для собак и то с резными крышами. «Кто на заработки пришел? Все сюда!» – раздался крик со стороны ворот – Быстренько подобравшись и отодвинув любопытство на второй план, поспешила к созывающему. «Сегодня нужно рыть общие могилы. Покойников много везут из тумана. Кто слаб желудком, не тратьте наше время», — прогорланил северянин. «А платят как?» — крикнул один из местных мужиков. «В двойном размере», — уверенно ответил созывала «Я мысленно прикинула, что такого количества еды нам хватит на пару дней». Так что предложенная работа мне приглянулась. Все оставшееся утро мы рыли глубокие ямы по шесть-семь человек на одну общую могилу. В полдень нам раздали хлеб и молоко. Покрутившись, я спрятала недоеденный за шиворот и снова взялась за лопату. От работы меня отвлек скрип колес телеги. Разогнувшись, я взглянула на ее груз и ужаснулась. Телега доверху была нагружена телами разной степени свежести. И их сопровождал просто чудовищный запах разложения. Съеденный кусок хлеба, тут же попросился обратно. Но рвотный позыв я сдержала. Позади телеги обнаружились и варды. Рядом с ним бегала свора псов, в нетерпении виляя хвостами. На их фоне выгодно выделялся огромный черный волк варда Вульфрика. Он с презрением прошелся до ямы и странно уставился на меня. Взгляд волка неотрывно следил за каждым моим движением. «Морг!» — позвал его Варт Вульфрик. Волк не шелохнулся, все так же прожигая меня взглядом. «Морг!» — повторно позвал животное Варт. Моргнув, волк все же послушался и вернулся к своему хозяину. «Мне совсем не понравилось столь пристальное внимание этого зверя, тем более, что мы с ним уже встречались, но тогда я успешно изображала бездомного пса, выпрашивающего подачку». Пока мы с волком играли в гляделки, стелеги начали выгружать тела. Я попыталась было отойти подальше, но выяснилось, что закидывать их в могилы – это неоговоренная часть нашей работы. Стоит ли говорить, с каким чувством омерзения и лютого страха я прикоснулась к первому покойнику. Я готова была зареветь и убежать от ужаса, но мысль о том, что эти несчастные, неупокоенные для меня безопасны… А вот те, что ходят по туману, в которые я пойду за едой, если откажусь работать тут, отнюдь не миролюбивы. Поэтому, дрожа от страха и сражаясь со своим желудком, я схватила за ноги второго мертвеца и, пыхтя от натуги, скинула его в яму. Благо, в напарнике мне достался малой, а мужик он был хоть и не молодой, но крепкий. На третьем покойнике случилась заминка. Рядом с нами истерично залаяли псы, и, крутясь под ногами, людей принялись засовывать морды в телегу, вставая на задние лапы и таща что-то наружу. В это же мгновение, гневно прикрикнув на воинов, к телеге подскочил Вард и, скинув прямо на землю с десяток тел, вытащил черноволосую девушку. Псов отогнали, и, глянув через плечо Малою, я увидела мою лестру. «Не понял». Прохрипел в артву Ульфрик и, подняв голову, внимательно всмотрелся в присутствующих. Это кто? Прорычал он, указывая на мою сестру. Это Лестра, ответил Малою. Но того быть не может. Я ее сегодня утром видал, сестрой ее младшей. Прощались они стали и до да детками ее. Остальные мужики закивали, подтверждая слова нашего старосты. А я поняла, что мне конец. Нужно бежать отсюда, пока не поздно. Оторванет он сейчас в деревне, выяснять, что к чему, да и достанется Эмбер. Вард продолжал сидеть у тела Лестры с недоуменным взглядом. «Они же хоронили сестру!» Прошептал он, скорее самому себе. Вынув из-за пазухи платье, что дала ему Эмбер, он поднес его к лицу. «В этот момент я окончательно решила, что пора бежать». На мои глаза предательски навернулись слезы. Я ведь понимала, что в руках Варда моя сестренка, но больше сейчас боялась за Эмбер. Тихонечко обойдя мужиков, переступая через ноги лежащих на земле покойников, направилась к вратам, не привлекая к своему бегству особого внимания. «Ну, подумаешь, под шумок один из мужиков сбежал. Кто же внимание обратит?» «У меня почти получилось». Уже перешагнув через последнего мертвого мужчину, я ощутила мокрое прикосновение к щиколотке. Вздрогнув, опустила взгляд на землю и забыла, как дышать. Неупокоенный смотрел на меня мертвыми глазами и скалился. А потом, силой рванув, повалил на землю. Завижав, я принялась брыкаться и отталкивать от себя у мертвее. Поднялся Гвалт. Мужики разбегались в разные стороны, а неупокоенный тянул меня за стопу, подминая под себя. Я, вижу, что есть мочи, вцепилась в затянутый рваным кафтаном плечи мертвеца и удерживала его на вытянутых руках от себя. Мертвяк скалился, из распахнутой беззубой пасти вывалился язык. Завизжав еще громче, я попробовала оттолкнуть его ногами. Не выходило. Вокруг творилось нечто страшное, и телеги прямо на меня полез еще один покойник. Молодая женщина, сбившимся на бок цветном платке. На ее плече висела самодельная тряпичная люлька для младенца. Сглотнув, я принялась сражаться с мертвяком, вдавившим меня в землю еще более агрессивно. Из его пасти воняло гнилью, язык тянулся ко мне, вызывая приступ рвоты. Силы были на исходе. Я кричала и просила помощи. Вроде и какие-то секунды прошли, а, казалось, вечность перед глазами мелькнула. Внезапно на телегу прыгнул черный волк. Он действовал неспешно. Пройдя по ожившей покойнице, он даже как-то лениво впился ей в шею. Мгновение, и неупокоенное затихло. Надеюсь, уже навсегда. «Морг!» — давясь комом желчи, подступившей к горлу, взмолилась я. «Помоги мне!» Зверь повел ушами и глянул куда-то в сторону. Мертвяк, навалившийся на меня, хрипел и пер тараном. «Морг!» — шептала я, чувствуя, что все... Это конец. «Морг, миленький!» Мелькнула тень. Кто-то огромный навис над нами. Большие ладони обхватили голову мертвому, и ее вдруг не стало. Моргнув, я уставилась на шею, из которой медленно капала на мою грудь вязкая кровь. В глазах потемнело. Что-то с глухим стуком покатилось по телегу. С нездоровым интересом я проследила за этой странной штукой и моргнула повторно, осознав что вижу оторванную голову. Сейчас она смотрела на меня мутным взглядом серых глаз, а из раскрытой пасти так и высовывался длинный, покрытый язвами язык. Это выглядело так нелепо. Из моих уст вырвался истерический хохот. Я смеялась, как сумасшедшая, смутно понимая, что веду себя не просто странно, а ненормально. Смех перерос в хлюпающие рыдания. Тело мертвеца отлетело в сторону, и надо мной... Склонился Варт Вольфрик. Он такими глазами смотрел на меня, словно поверить в увиденное не мог. Дрожащей рукой северянин откинул волосы с моего лица и сглотнул. «Ты все время была рядом». Его пальцы скользнули по моей щеке. Рыла эти могилы. А я не понял. Я этого не понял. Осторожно, словно я ваза хрупкая, меня подняли с земли. «Сай!» Этот истеричный, полный рык над моей головой окончательно привел в чувство. Захлебываясь рыданиями, проследила за приближающимся к нам практически бегущим пшенично-волосым Вардом. Подлетев, он выхватил меня из рук брата и снова положил на землю рядом с телегой. Над моей головой покачивалась рука мертвой женщины, лежащей в повозке, а Вард явно пытался излечить меня от неведомого недуга. Я отчетливо ощущала целительское тепло, исходящее из его рук. Повернув голову на бок, увидела тело Лестры. Сестра брошенной игрушкой лежала в окружении покойников. Так нелепо и страшно было видеть ее нетронутое разложением красивое лицо. Волосы, спутанные и слипшиеся от крови, извалялись в песке. Она ведь так ухаживала за ними, так гордилась своей косой толщиной в кулак. Зарыдав. Я оттолкнула варда-целителя и поползла к родному человеку. Я не допущу, чтобы ее хоронили в общей могиле с неизвестными мужиками и бродягами. Не хочу, чтобы ее тело гнило там, в окружении этого сброда. Заберу ее домой и похороню рядом с папой, которого она так любила. Кто-то перехватил меня за талию. Взвизгнув, я ударила со всех сил. Чужие руки мгновенно рожались, давая мне свободу. Подобравшись к сестре, я, приложив усилие, приподняла ее и обняла словно ребенка, уложив на свои колени. Из моих глаз потоком лились слезы, лишая меня возможности что-то разглядеть за их пеленой. Но мне этого и не нужно было. Вокруг меня воцарилась тишина. «Не трогайте её, Вард», — услышала тихий мужской шепот. «Она как отца похоронила, всю семью на себе тащила». Сестер пылинки сдувала, берегла их, как могла. А тут такое. Сломалась девочка, не выдержала. Эти слова еще больше утопили меня в отчаянии. Я уже поняла, что иллюзию не удержала, и всем понятно, кто сидит перед ними. Но мне на это было откровенно плевать. У меня одна сестренка мертвая на руках, а другая дома ждет моего возвращения, и подводить ее но никак нельзя. Схватив лестру под руки, я потащила ее к воротам. Я заберу ее домой, похороню рядом с папой и мамой. Не оставлю здесь валяться и гнить в общей могиле. Я верну ее домой. Кто-то остановил меня и выдернул тело из трясущихся рук. Истошно закричав, я бросилась отбирать сестру обратно. «Успокойся, тамале грубый голос отрезвел. «Успокойся, девочка моя». Меня обняли и прижали к мощной мужской груди. «Мы похороним ее. Все сделаем как надо. Только успокойся». «Мне нужно домой», — выдохнула я. «Меня ждет Эмбер. Мне нужно домой. Лестра, она должна лежать рядом с папой. Она очень его любила. Я должна похоронить ее рядом с ним». Оттолкнув Варда, я снова склонилась, чтобы поднять сестренку, но не смогла. Силы закончились. Упав на колени, прижалась лбом к ее животу, и все равно мне было, как от нее пахнет. Это моя сестричка, моя Лестра. «Унеси ее отсюда, Вульфрик, пока она окончательно не обезумела. Я позабочусь о теле». Услышав слова Варда Сая, я завопила и кинулась на того, кто хотел помешать мне вернуться домой. Нападения северянин не ожидал, но, ловко поймав меня за запястье, повернул и прижал спиной к себе, обездвиживая. «Успокойся. Мы понимаем твою боль. Но сейчас ты ведешь себя неправильно и только вредишь себе. Приди в чувства, Тамали. Ну, давай же, девочка!» Моего затылка коснулась рука. Почувствовав тепло, дарующее исцеление, я смутно поняла, что теряю сознание. Кто-то поднял меня на руки. Мгновение и вокруг разлетелся, одурманивая и успокаивая, Яркий запах войны смолы и свежеспиленной древесины. «Ты пахнешь, как папа», — шепнула я, прижимаясь щекой к мужской груди. «Я готов пахнуть для тебя кем угодно и как угодно, Тамали». Эти слова — последнее, что я услышала. Сознание померкло, словно я провалилась в липкую и густую тьму. Распахнув глаза, я долго смотрела в потолок и не понимала, что же не так. Давнём же не было мелких щелей, не наблюдалось жёлтых влажных разводов. Я явно находилась не дома. А потом... Память подкинула мне воспоминания о последних событиях, и моё сердце заныло от боли. Сколько я уже здесь? И где я? Привстав, я спустила ноги с широкой и высокой кровати. Подо мной была очень мягкая перина, а рядом лежало новое толстое ватное одеяло, тёплое даже на вид. Вот бы мне такое для Эмбер... Все вокруг казалось совершенно новым. Прикроватный коврик радовал яркими красными узорами. В тон ему занавески на окнах. Они весело пестрели расшитыми цветами. Шкаф высокий под потолок с тремя створками. На одной из дверей большое зеркало в полный рост. У окна стол на крепких резных ножках. Ни трещин, ни сколов я на них не обнаружила. Словно выстрогали эту мебель совсем недавно. Но ту же мысль навел и единственный в комнате стол. Все такое новое и добротное. Совсем не как у меня в доме. У нас и шкафов-то не осталось. Все стопили за зиму. Грустно как-то стало и обидно. Вздохнув, я взглянула в огромное окно. Через чистые прозрачные стекла, вставленные в свежие рамы, виднелось предзакатное небо. Яркими полосами пылали облака, оповещая о том, что солнце склонилось к горизонту. «Я должна вернуться домой». Соскочив с кровати, обнаружила на себе странную длинную и явно мужскую рубаху с вычерным косым бородом. Наши мужики такого точно не носили, да и пошита она была явно не из домотканной сермяги, а из ткани, куда добротней и мягче, красиво окрашенной и оттого нарядной. Рубаха спускалась ниже моих колен, что в принципе было приличным, так что вопрос с одеждой я оставила на потом. Подскочив к окну, поняла, что я все еще в сердвинке. Вокруг сновал народ, в основном северяне, но изредка и наши мужики на глаза попадались. Вид у них был деловой и занятой. Дернув, я приоткрыла створку окна. Где-то позади меня скрипнула дверь. Подсобравшись, отошла от окна и замерла. Звук исходил из недр дома. Решив подслушать, что творится за моими дверями, тихо на цыпочках подкралась к ним. Голоса. При этом говорившие были явно взволнованы. Мертвые идут», — негромко прошептал один. Говорили мужчины негромко, но стояли буквально за моими дверьми. Этого я поняла по теням, что виднелись из-под щели между полом и дверью. «Много». Этот вопрос волновал и меня. «Я точно не знаю, но ворды чернее тучи. Туман, говорят, идет на деревне, а в нем неупокоенных кишмя кишит». Последнюю неделю тут творилось что-то странное. Туман необычно активен. Мертвых в десятки раз больше стало. И главное — тени. Ты когда-нибудь слышал, чтобы в одном месте столько теней было? Этот лес словно приманивает их. Я думаю, дело серьезное, раз Вард свою обретенную избранную запертой оставил, а сам не с ней, а по казармам шастает. Вот и я про то. Жаль тех, кто в деревне. сияющих там много. Пропадут. Может, стороной обойдет? Нет, я сам слышал. Туман населения идет и быстро. Не спасут там никого. Сгинут, как есть. Вон, варты коня оседлал. поскачет на перерез, чтобы от нас угрозу отвести. Здесь сейчас единственное безопасное место. И все равно местных жалко. Плохая смерть. Услышав последнюю фразу, замерла статуей. Мужчины продолжали сплетничать, но я не слушала, а переваривала полученную информацию и понимала, что если я сейчас же не вернусь домой, то моей семьи просто не станет. Я потеряю и мою маленькую Эмбер. Мои руки дрожали, когда я открывала окно. Осторожно выглянув наружу, стала ждать, обратит ли кто на это внимание. Но всем было не до меня. Выждав пока пространство перед домом, в котором я находилась, временно не опустеет, я забралась на подоконник и, свесив ноги, спрыгнула. Позади дома послышалась бранная ругань, а по дороге, все так же не обращая на меня внимания, пробежали несколько воинов с голыми торсами. На улице было прохладно, но, видно, северяне привыкли к более суровым условиям. Крадучись, я обогнула дом. «Так и есть, небольшая заварушка». У телеги отскочило колесо, весь груз повалился на землю и рассыпался. Мужчины ходили вокруг покосившейся набок телеги и собирали хлеб. Его было так много, что некоторые буханки они откидывали или по неосторожности топтали. Вот уж кто не голодал и не знает цену каждой булки. Сглотнув, я услышала, как урчит в животе. — Поторапливайтесь! — крикнул габаритный мужчина. — Туман приближается. Выезжаем через десять минут. Очнувшись как от толчка, я развернулась и прошлась до другого угла дома. Тут все было тихо и спокойно. Мужчин не видать, зато обнаружилась знакомая лошадь. Да, оседланный пегий конь, привязанный к крыльцу, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, дожидался своего хозяина. Рядом лежал, высунув язык, черный волк Варда, морг. Подняв голову, он уставился на меня не мигающими желтыми очами. Я сглотнула. «Страшно. Зверь-то не просто дворовая собака». Зевнув, волк поднялся и сел. Ему словно интересно было за мной наблюдать. Несмело я подошла к лошади и погладила ее. Животное встрепенулось, и я отскочила на шаг. Волк снова зевнул и лениво улегся. У меня такое чувство было, что меня отнесли к дурочкам, на которых и внимания обращать не стоит. Это задело мое самолюбие». Упрямо поджав губы, я понимала, что меня отделяет от эмбер не только большое расстояние, но и еще эта упрямая лошадь. Я сразу смекнула, выбраться через центральные врата незамеченной просто невозможно. С другой стороны дома слышались крики мужчин и требования поторапливаться. Они суетились, это подгоняло меня и пугало. Пешком я могу просто не успеть, пока буду ждать возможности выйти из деревни, потом еще добежать до родного дома». Слишком много времени потрачу. Просто не успею. Бежать к Варду? Если бы у северян была возможность спасти местных, они бы это сделали. Но они пытаются отвести беду от сердвинки. Вард Вульфрик просто скажет. «Прости, я не могу». И тогда пропадет сестричка моя одна. Да, может, он подсуетится и поможет, но вдруг нет. Есть ведь и такой вариант развития событий. И тогда он снова запрет меня и я не смогу вернуться домой. Именно это и остановило меня. Нет, не побегу к Вардам. Они знают, что у меня там сестра. Если посчитают нужным, придут нам на помощь. Если нет, то я сестру не брошу. Вместе, так уж до конца. Семьей в родном доме сгинем. Не могла оставить Эмбер там одну. Не имела на это права. Я обещала отцу позаботиться о сестрах. Я клялась ему в этом. Лестра уже нет, но Эмбер нуждается во мне. Я снова подошла к коню и ласково потрепала его за шею. Легонько похлопала и погладила. Лошадь оказалась отзывчивой, ей явно понравились эти прикосновения. Сделав глубокий вдох и выдох, похвалила себя за смелость. Нужно было действовать дальше и быстро, а то меня поймают. Торопиться, пока ворота открыты, и там всего пара человек на вышках. «Покуда они поднимут тревогу, пока объяснят, что к чему вардам, я уже до дома доеду. Тут же, наверное, минут десять скакать на таком резвом жеребце, а если пешком, полчаса идти». Схватившись за седло, почувствовала, как оно чуть съехало, руку одернула мгновенно. «За что же взяться?» Позади дома снова что-то грохнулось, и мужчины разразились руганью. Испугавшись, схватилась за гриву и вставила ногу в стремя. Попыталась перекинуть вторую, но седло съехало, и я упала на землю, ударившись копчиком. Волк снова встал и, чуть оскалившись, словно посмеялся надо мной. Я понимала, что это мне лишь показалось, но чувство, будто потешается он, не исчезало. Я погладила лошадь по шее и поправила седло, а потом, подумав немного, подвела жеребца к крыльцу. Отсюда куда удобнее забраться. Потянув повод, Я взяла его одновременно с гривой на холке. Поставив левую ногу в стремя, сделала подскок. На мгновение показалось, что снова упаду, но я крепко держалась за гриву. Наконец уселась таки верхом и ударила пятками. Конь сделал один шаг. Седло в очередной раз заскользило на бок. И не удержавшись, я упала. Поймав на себе взгляд девающего волка, зло вспыхнула Я снова подвела жеребца к крыльцу, И, повторив все действия, уселась верхом, прижавшись к шее коня. При этом старалась удерживать равновесие и не делать резких движений. Но животное не двигалось и не желало ехать туда, куда мне надо. Я как заведенная била пятками, но все без толку, конь стоял как вкопанный. Отчаявшись, я хлестнула поводьями по шее животного. Лошадь рванула. Я попыталась резко натянуть поводья, но это только усугубило ситуацию. Огромный жеребец мчался на бешеной скорости к вратам. Одно радовало. Дорога отсюда напрямую ведет к моей деревне. Намертво вцепившись в гриву, я думала только об одном. Как удержать равновесие и не расшибиться насмерть?